Часть пятая Барби была более наблюдательной, чем об этом можно было подумать. У старшего сына с женой что-то серьезное. Это непростая ссора. Вчера станцев танцев они пришли как глупки. Значит, что-то случилось потом, когда все уже уснули. «Ох уж эти ночи, когда лежишь и пошевельнуться боишься!» Комнатушка-то из трех стен, а четвертая занавеска, через которую все слышно. Двадцать семь лет их супружеской жизни так и прошло. Что-то случилось, и Барби материнским инстинктом чувствовала, что это что-то затронет всю семью, потрясет всю их жизнь, да еще солей. От Барби не укрылась, как она и этот парень Мишо — Уединились там, в тени, у кромки площадки. Она видела их лица, когда они танцевали. Как они не отрывали глаз друг от друга, значит, начинается. В душе у нее боролись разные чувства. Девочке пора замуж. А этот молодец чертовски хорош, надо признать. Конечно, ей хотелось бы, чтобы дочь вышла за кого-нибудь из местных парней, кого она бы давно знала и который не увез бы дочку куда-то далеко. Чтобы Солей здесь рожала при матери, чтобы помогла, если мать заболеет. Все-таки приятно, когда в старости около тебя не невестки, а родная дочь, а с этим, Мишо, не знаешь, чего ждать. Солей — Та, во всяком случае, ночь явно не проплакала. Вон она, подметает пол, а сама про себя улыбается. А, будь что будет. Так, закончила с полом, взяла тряпку, подоконник протирает, из рассыпи печи, там уже обед готовится. Барби прищурилась и как будто, между прочим, бросила. Ждем гостей, да? Солей покраснела. «Что ты имеешь в виду? Уж больно ты за чистоту взялась, случайно, не мсье Мишо пригласила?» Солей поспешно заправила выбившуюся прядь. «Я его не приглашала. Как я могу без вашего с папой разрешения?» Барби подумала над ее ответом. «А если бы мужчина сказал, что придет без приглашения, ты как?» Солей прыснула. «Была бы не против, если это только не Марсель Салье». Барби тоже засмеялась. «Марсель-то ничего, но вот мамаша его надо бы пирог поставить, раз гость будет». «Гость?» В голосе Даниэль, появившийся из спальни с грузом постельного белья, прозвучало любопытство. «Кто это?» «Это пока так предположение отрезала Барби. Ты давай со стиркой побыстрее, а то до вечера не высохнет. Твой папа не любит спать на мокром». Они все хихикнули, Даниэль двинулась дальше, но опять остановилась. «Мсье Мишо!» По лицу Солей можно было прочесть ответ, и все опять хихикнули. «Ой, какой симпатичный и танцует, как бог! Он со мной тоже танцевал один раз!» Барби, сделанной суровостью, прикрикнула на нее. «Давай, давай за дело! Рано еще о мужиках думать!» — Хоть еще годок подожди. — Да уж не больше, — гордо проговорила Даниэль. Мать и старшая дочь обменялись улыбками. — В душе Реми, который в это время приближался к подворью сиров, бушевали противоречивые чувства. Не было ли все вчерашнее каким-то наваждением? В свете луны или костра женщина может показаться такой таинственной, привлекательной, а увидишь ее при солнечном свете, и все рассеется, да еще и выпил он вчера прилично. Ну, нет, не так уж и много. Кроме того, когда он впервые ее увидел, было еще совсем светло, а у него сразу дух перехватило. Первое, что ему тогда в голову пришло, обнять и поцеловать прямо на виду у всей деревни. Он даже поежился, представив себе, что последовало бы. Его бы в костер бросили или в канаву камнями бы забили. В Акадии... Нравы целомудренные, тут своих женщин оберегают. Да и сам он разве не стал бы грудью на защиту своей солей-сир? Нет, тут все надо, как полагается, с разрешения родителей, с благословения церкви. Но готов ли он к этому? Ему нравился его образ жизни. Один в лесах, ни от кого не зависишь поторговаться с индейцами, съездить в Квебек, покрутить по ходу дела любовь с какой-нибудь индианкой или незамужней белой, но с Солей это не пройдет, даже в самом невинном смысле, тут только с серьезными намерениями, а их у него пока не было, во всяком случае, до вчерашнего вечера». Хоть бы у нее какой-нибудь порог обнаружился. Может, он не заметил, что у нее зубы гнилые или хромает? Да нет, изо рта у нее приятно пахло, будто она только что клубники поела. А танцевала как? А вдруг все-таки что-то такое есть? Ну, сейчас он все узнает. «Идет!» — громким шепотом возвестила Даниэль. «Сулей, мама! Идет!» Солей быстро пригладила платье, подкрутила прятку волос, задорно выбившуюся из-под белоснежного чепца. Может, платье другое надо было надеть и пирог по-другому испечь? Вот и он появился в проеме двери. Какой огромный отец и братья по сравнению с ним! Прямо карлики какие-то! «Мсье Мишо?» Голос Барби прозвучал ровно ни особой теплоты, ни враждебности. Какая неожиданность! Входите, входите. «Мадам Сир, извините меня». Он обращался к хозяйке, но глаза его видели только солей. «Я хотел бы перемолвиться с мсье Сиром, если не возражаете. Мне сказали, что он обувку хорошо чинит, а мне тут как раз нужно кое-что». Барби про себя улыбнулась не очень убедительному объяснению, которое этот парень дал своему приходу. Верно, Эмиль мастер по коже, но наверняка охотник должен уметь поправить свою обувь сам и не хуже. Солей, принеси мисье мешо, чего-нибудь попить или, может быть, пивка. Нет-нет, спасибо. Реми решил, что сегодня никакого дурмана. «В водички, пожалуй». «Конечно, конечно». Солей проворно сбегала за кувшином, боже, только бы он не заметил, как у нее голос срывается. Он слегка прикоснулся к ее руке, когда брал кувшин, она дрожала. «Или это его рука дрожит? Или у обоих? Спасибо, мадемуазель. Пожалуйста, не за что». Барби почувствовала, что ей пора вмешаться, а то они так и останутся стоять, уставившись друг на друга. «Ой, вы знаете, а месье Сир в поле и вернется затемно, но мои дочери пойдут относить им обед очень скоро. Даниэль, помешай-ка похлебку, она почти готова. Может быть, вам сходить с ними? Там и переговорите с Эмилем». «Небось, знает, что мы заранее все это продумали», — усмехнулась про себя Барби. «Верно, хорошая мысль», — быстро согласился Рэми. «Вот и прекрасно. А пока садитесь, подождите. Может, хотите попробовать, что мы приготовили из оленины? Сулей, Даниэль, они всегда здесь обедают, чтобы полегче тащить было». «Вообще-то обед вдвоем...» Они никогда не носили, но на сей раз нужен присмотр. Нет, она не сомневалась в дочери, просто приличие того требовали. Реми не заставил себя упрашивать. С аппетитом поел похлебку с мясом и овощами «вкусно». Интересно, что Солей готовила? Да, вчера дело было ни в отблесках костра, ни в сумраке ночи, ни в изрядной порции выпитого пива. Девушка прекрасна, очаровательна и в ярком свете дня. Видно, пришел конец его свободе. Реми еще не знал, радоваться этому или печалиться.